четвертые сутки. Рано утром в кабинет Садчикова позвонили по телефону и попросили Костенко. «Я говорю», — ответил Костенко. «Здравствуйте, это Шрезель». «Кто?» «Но ну, вы были у меня, помните? Был разговор о Назаренко и о Ламброзе. А, доброе утро, здравствуйте. Я тут встретил одного нашего приятеля, он учился на курс ниже, так он месяц назад видел Назаренко с девушкой, толстенькая такая. Он их встретил на улице Горького около Елисеевского».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 а вы пока отправляйтесь на улицу Горького. И поближе к Пушкинской держитесь, П поближе. Ленька ждал их около памятника Пушкину. Он стоял, задрав голову, смотрел на бронзового поэта и что-то шептал. Росляков подтолкнул Костенко и показал на парня глазами. — Да, — сказал Костенко, — славный парень. — Выцарапаем. — Я думаю, все же выцарапаем. — А я боюсь, нет. — Почему? — Сейчас у нас слово «волна». Волна против пьянства как источника преступности.